128. -е. Матери огни йоги В мире будете иметь скорбь. Как еще более ясно выразить переживание Духа, перешедшего черту? И через ощущение печали и скорби тоже надо пройти. Надо пройти через все. Все это вехи огненного пути в беспредельность. Называют его огненным, потому что это путь Духа, а Дух есть огонь. Можно ли смотреть на все происходящее в мире без отрагания сердца? Много творится злого. Казалось бы, никогда набухание тьмы не было столь велико. И перед концом ленистовствует тьма. ни к последней ли черте подошло человечество. У последней черты так определим положение в мире. И потому сердцу так тяжко невыносимо. Личное отягощение лишь отзвук пространственного, Одно к одному. Выстоявший до конца спасен будет.